Командир был старше Комарова на четыре дня. Это выяснилось после короткой беседы на общепринятые темы. Парня звали Игорь Гориков. Он также, как Саша, до поступления в училище успел освежить два года, причем полтора из них в Афганистане. «Мы в штатах работать будем», спросил Саша, когда Кричевский удалился и лейтенанты остались в холле общежития вдвоем. «После третьего курса», — подтвердил командир. «Хотя, что будет через два с половиной года, загадывать глупо. Например, в моем случае начальство почему-то особенно заинтересовалось языковой подготовкой. Я неплохо освоил пушту и частично персидский. Выводы напрашиваются сами собой». М -м, «Верно», — согласился Комаров. «А собственное название у нашего подразделения есть? Ну, как, например, у дельфина или вымпела». «Ты откуда такие слова знаешь?» — Голиков притворно удивился. «Секретные документы на очке почитывал». «Перед тем, как использовать их по назначению», ответил Саша, и оба негромко рассмеялись. С первым из амбициозных товарищей общий язык нашелся сразу, и это Комарова порадовала. «Нет пока названия», прекратив смеяться, ответил Игорь. «У нас подраз... подразделения-то нет, сплошной эксперимент». «Ну а за основу подготовки наши начальники хотят взять программу дельфинов, так я слышал. А море?» Саша удивленно покачал головой, моря же поблизости нет. Хм, «Пловцы тоже не на море, а на одном знаменитом озере тренируются», понизив голос, доверительно сообщил Голиков. «Нас, я слышал, будут в Байкал погружать. Первый год. А после в море Лаптевых». «Лучше бы в черное». Комаров поежился, словно его уже окунули в холодную воду и не дали после этого обсохнуть. «А это на десерт», Игорь подмигнул. «Мало нам тут не покажется». «А когда начнутся основные занятия?» «Дня через три. Народ еще не полностью собрался. По всем округам искали. Вон, Кричевский. Пока мы начальный курс проходили, союз по периметру объехал». «В общем, время на адаптацию у тебя есть. Смотри, что к чему. Привыкай». «Идем в расположение. С ребятами познакомлю». «В нашем отделении пока пятеро, ты шестой. По штату будет 9 плюс командир». «Тебя, кстати, моим заместителем назначили. Смотри, не подкачай». «Будь спокоен, дорогой товарищ», – заверил его Саша. «Обещаю, как дембель дембелю». Ребята были вполне нормальными, никто не задавался, хотя многие имели в активе высокие спортивные достижения, а некоторые – приличный боевой опыт. Не понравился командиру только хитроватый взгляд высокого мощного лейтенанта Зайнулина. Он до сих пор носил фуражку с зеленой тульей и постоянно пытался подчеркнуть, что к советской армии не имеет никакого отношения. Саша не понимал, как офицер пограничных войск, находящихся в ведении КГБ, оказался участником секретного проекта Главного управления Генштаба Вооруженных Сил. Впрочем, вскоре выяснилось, что и в другом взводе есть пара флотских, а среди еще не прибывших значится пять офицеров внутренних войск МВД. Таким образом, загадка получила косвенный ответ. Отряд был сводным, поскольку выпускникам предстояло решать некие вневедомственные задачи. Но поведение пограничника он не объяснял. На помощь Сашиной буксующей логики пришел Голиков. «Бешеный», — негромко пояснил он, когда они вышли в курилку. «Почему?» — удивился Комаров. «Спецназ погранвойск. Их так душманы прозвали. Боялись погранцов как огня. За всю войну бешеные потеряли человек пять или даже меньше. Хотя постоянно под пулями шастали». Теперь Саша смотрел на Зайнулина с несколько большим уважением, хотя он Комарову по-прежнему не нравился. Каким-то внутренним чутьем лейтенант улавливал исходящую от пограничника угрозу. Видимо, тому Комаров не понравился тоже. «Ну что ж, урупы, давайте закурим, что ли?» Словно почувствовав, что речь шла о нем, сказал, появляясь курилки пограничник. Саша молча протянул ему только что открытую яву. Зайнулин взял одну сигарету и без пояснений спрятал пачку в свой карман. Провокация была довольно откровенной, но Комаров даже не повел бровью. Он неторопливо поднес к сигарете пограничника зажигалку и спокойно спросил. «Тебе, может быть, денег до получки занять? На сигареты?» «Ты мне дух не дерзи!» — с угрозой ответил Зайнулин. «Ну-ка, упал, отжался! Быстро!» «Я докурю!» — спокойно спросил Комаров и посмотрел пограничнику прямо в глаза. Тот сначала замешкался, но затем вновь пошел в наступление. «Ты что, лейтенант, опух? Не успел приехать, а уже на грубость нарываешься?» Зайнулин протянул руку, чтобы схватить Сашу за лацканы, но Комаров просёк попытку в самом начале. Он поймал пальцы Зайнули... Зайнулина и резко вывернул их. Пограничник побледнел и коротко вскрикнул. Два пальца его левой руки оказались вывихнуты. Развивая успех, Саша сильно пнул противника в живот, и тот сложился пополам, прижимая покалеченную руку к груди. К этому моменту в курилке собралась... Собралось уже все отделение, потому между дерущимися тот же возникла живая стена. «Прекратить!» — крикнул Голиков, приседая на корточке рядом с пограничником. «Гера, зови доктора!» Один из лейтенантов кивнул и побежал вниз. На первом этаже отеля располагался медпункт. «Ну все, шуруп!» — прохрипел поднимаясь на колени Зайнулин. «Ты у меня с первого же этапа сойдешь!» «В следующий раз я сверну тебе шею!» — иванхолично ответил Комаров и бросил окурок в урну. «Теперь я даже не знаю, кто из вас более бешеный», — выпрямляясь озадаченно произнес Игорь. «Комаров шагом марш в свой кубрик, то есть в номер. И ты, провокатор, ползи в лазарет, кайбалиту».